Глава 16 я попозже еще один попробую. д е л о в и т о сообщает Полина с шумом всасывая молочный коктейль. Там у них много разных есть, даже вишневый. Твой мне не очень понравился, мам, слишком сладкий. Я по обыкновению ей любуюсь. Такая она, необыкновенная. Корона съехала на бок, щеки раскраснелись от солнца, а кошка на купальнике сплошь покрыта молочными подтеками. Она окончательно освоилась в компании Роберта и весело постукивает пяткой по его ноге, сама этого не замечая. Когда взгляд начинает неумолимо тянуть вверх краям его шорт, я возвращаю внимание к книге, той самой, раздобытой Алексеем. мой милым заботливым Алексеем, которому я, кстати, обещала прислать ы снимки в бикини. Поправив солнцезащитные очки, я навожу на себя камеру и жму сфотографировать. Обещание надо выполнять. Проверяю результат и, поморщившись, удаляю. Как они все это делают? Я имею в виду всех пользователей Инстаграма и их сногсшибательные селфи. Откуда взялись эти наливные щеки, пятно на лбу и кольца столетнего дуба на шее? в Здохнув, пробую снова. На этот раз решаю сместить акцент на то, что Роберт оценил как десять из пяти. Ну что ж, вышли лучше, чем предыдущие, но на десятку на мой взгляд не тянет. Ну и ладно, это не повод забивать галерею однотипными фотографиями. Шлю, как и обещала. Быстро печатаю я и прикрепляю к сообщению снимок. Если хочешь, могу тебя сфотографировать. Предлагает Роберт как раз в тот момент, когда я нажимаю отправить. Одна мысль о том, как я старательно позирую перед ним возле бассейна и отправляю эти снимки Алексею, вызывает у меня истеричный смех. Ситуация со стороны, конечно, странная. Мужчины в моей жизни появляются будто по расписанию: один на выходные, второй по средам. Спасибо, но на сегодня я закончила с фотосессией. Отлепив от шезлонга изрядно вспотевший зад, я встаю, пойду немного поплаваю. Полин, пойдешь со мной? Стерев пятно коктейля с подбородка, она мотает головой: неа, мне и с Робертом хорошо. Предательница. Не боялась бы я выглядеть дурой, с р а з г о н у бы плюхнулась в бассейн. Не потому, что люблю, когда вода заливается в нос и купальник впивается в задницу, а потому, что не хочу ощущать, как взгляд Роберта оценивающее шарит по моему телу, задерживаясь на плавках. Тут и б е з того печет. Вода оказывается на удивление комфортной, с учетом моей привычки мерзнуть, и даже хлоркой совсем не пахнет. Начинаю подозревать, что в подборе тура для Роберта Вероника старалась куда лучше. Перевернувшись на спину, я раскидываю руки и ноги и максимально расслабляюсь, имитирую подохшую морскую звезду. Я в раю, не иначе. Внутри кило клубники, никуда не нужно торопиться. За меня готовит здоровенный усатый мужик. Полинка счастлива, и завтра нас ждет прогулка на яхте. Именно ее мы выбрали путем женского голосования. Но, как и всегда, стоит только вознестись на пик наслаждения, кто-то или что-то обязательно попытается тебя с него спустить. В данном случае это ощущение, врезавшегося в меня тела. ч е р т ы х н у в ш и с ь я с трудом возвращаю себе равновесие и возмущенно смотрю в загорелое лицо парня года на три меня старше. Желание костерить разрушителя удовольствия моментально стихает. Уже очень виноватым и симпатичным он выглядит. Прости, я тебя не заметил. Ты как? Не ушиблась? Вообще? Плечо прилично ноет, но жаловаться в компании таких длинных и загнутых ресниц даже неудобно как-то. Всё в порядке, успокаиваю я и улыбаюсь в подтверждение. Бывает. В ответ парень тоже улыбается, чем зарабатывает себе окончательное прощение. Красивые улыбки – это ещё одна моя слабость после здоровенных мужских кистей. Не зря же по л е н и н о м у п о п а ш е мои десять из пяти с такой легкостью обломились. Можно угостить тебя чем-нибудь в извинение? Продолжает парень, например свежевыжатый сок. Интересно, он по жизни такой милый или подкатить ко мне пытается? Вечно т е р я я с ь в догадках в схожих ситуациях. Спасибо, ничего не нужно. Я Максим. Не сдается, он продолжает улыбаться. Рада? Запинка отвечаю я и тут же вздрагиваю от громкогласного и знакомого мама с легкостью заглушившего музыку. Обернувшись, я со вздохом закатываю глаза. Полина машет мне обеими руками, как если бы оставался шанс, что я могла ее не заметить. То же самое, да еще и с улыбкой во весь рот, делает ее отец. Так ты с с е м ь й здесь? С заметным разочарованием комментирует увиденное Максим. Извини, просто у тебя кольца нет, вот я и решил. Но по крайней мере теперь я знаю, что он не просто милый, а действительно пытался меня склеить. Машинально проследив движение его руки, убирающей с о л б а в о л о с ы я без сожаления подтверждаю. Ага, семьей. Первый день приехали. Но надо же. Такой красивый, а пальцы самые настоящие обрубки. Ладно, Максим, я пойду. Меня зовут. Подтянувшись на руках, я выбираюсь из бассейна и иду к шезлонгам, с которых на меня смотрит команда подлых заговорщиков. Как поплавало, с к а л и т с я Роберт. Вода теплая. Вода просто прекрасная. Ласково пропеваю я. Полин. Может, сходите с папой в дальний бар? Хочу свежевыжатый сок. Да! Полина с азартом вскакивает шезлонга и дергает Роберта за руку. Пойдем. Я хочу мандариновый. Усмехнувшись, он встает, заставляя меня машинально отвести взгляд от темной дорожки волос, пересекающей его пресс. И какой тебе? а р б у з н о б р у с н и ч н ы й Со сладкой улыбкой воркую я. с добавлением кокоса, пожалуйста. р о б е р т раскатисто смеется, после чего они с Полиной, взявшись за руки, идут к дальнему бару, месту концентрации самых эффектных постоялиц о т е л я приехавших на отдых без пары. Хочет изображать семью? Пусть изображает.